Очищение Икара. От Пруссии до Персии. Глава 1. В 1910 году один из дальних родственников Унгерна, служивший в генеральном штабе, передал секретные документы австрийскому военному агенту Спанокке, был арестован, судим и сослан в Сибирь, но из-за этого случая никакого клейма изменников на Унгерн-Штернбергах, разумеется, не лежало. Как для большинства прибалтийских дворян, родиной для них была пусть не Россия, но Российская империя. И в 1914 году они пошли на войну точно так же, как если бы им предстояло воевать не с немцами, а с французами, англичанами или китайцами. Один из кузенов Унгерна после разгрома армии Самсонова под Сольдао бросился на пулеметы, не желая пережить поражение и гибель товарищей. Тем не менее, многие чуткие натуры остро переживали двусмысленность своего положения немцев на русской службе, да и высокий процент немецких фамилий среди высшего офицерства придавал некоторую деликатность этой теме. В Забайкальском и монгольском окружении Унгерна людей с такими фамилиями окажется немало, ему, вероятно, проще было находить с ними общий язык, при этом общность происхождения, если учитывалась. То считалось фигурой умолчания рассказывали, будто в Урге, он приказал расстрелять человека на людях неосторожно заговорившего с ним по-немецки. При всей недостоверности этой истории, сам по себе факт и ее возникновение явно не случайен. Сообщено, проживающий в США верой Хатчер, правнучкой барона Витте, который в 1921 году занимал должность советника при правительстве Богдо-Гегена. Известие о начале войны, которой мало кто хотел, которая у дипломатов, ею игравших и блефовавших, против их собственной воли выскользнула из неловких рук, Стефан Свейк, обернулась неожиданным взрывом энтузиазма. Отнюдь не казенное воодушевление охватило Париж, Петербург, Лондон Берлин и Вену, даже те интеллигенты, кто очень скоро увидят в этой войне вселенский кошмар и повальное безумие, признавали, что в первом порыве масс было нечто величественное. Реакция оказалась чрезвычайно схожей по обе стороны готовых разверзнуться фронтов. В ней парадоксальным образом еще раз проявилось единство Европы перед лицом общей судьбы. Эта война как ни одна до нее, породила надежды на грядущее обновление мира. И Унгерн, может быть подобно Томасу Манну, призывавшему войну как очищение и кару, надеялся, что в стальном вихре исчезнет лицемерная буржуазная культура Запада, что сила положит конец власти капитала и избирательной урны. Наконец, ему просто хотелось воевать, неважно с кем и за что. «Это только за последние 30 лет выдумали, чтобы воевать за какую-то идею», — говорил впоследствии Унгерн, а причину своей симпатии к монголам объяснял следующим образом. «У них психология совсем другая, чем у белых. У них высоко стоит верность, война. Солдат — это почетная вещь, и им нравятся сражения». Опять же, русским он не доверял потому, в частности, что они из всех народов самые антимилитаристские, и заставить их воевать может только то, что некуда деваться, кушать надо. Не исключено, что к страстному желанию воевать примешивались и соображения сугубо житейские. Война грянула в тот момент, когда Унгерн окончательно оказался неудел и разом сняла все проблемы. Отставной сотник, 30-летний неудачник без семьи, без профессии С туманными планами на будущее он должен был страдать от неудовлетворенного честолюбия и сознания стремительно уходящей молодости. Война открыла перед ним новые перспективы. 19 июля 1914 года, на второй день всеобщей мобилизации, Унгерн был зачислен в 34-й полк Донского казачьего войска. Эрнст Унгерн Штернберг, Сообщает, что его кузен воевал в составе несчастной второй армии Самсонова, был ранен, но окружение и плена сумел избежать. Впрочем, все сведения о том, где и как провел он первые месяцы войны, проверки не поддаются. Его послужной список за это время не сохранился. Известно лишь, что с начала декабря 1914 года, выйдя из госпиталя, он воевал в первом Нерчинском полку И вновь, как в Даурии, носил на мундире желтые цвета забайкальского казачества. В том же полку командиром сотни, а затем полковым адъютантом служил Григорий Семенов. Тогда Унгерн с ним и подружился. Будущий атаман был пятью годами младше, но в этой паре ему всегда принадлежала роль старшего. Нерчинский полк входил в 10-ю Уссурийскую дивизию, весной и летом 1915 года. Во время великого отступления она составляла конный резерв пятой армии Западного фронта и моталась, как вспоминал Семенов, по угрожаемым участкам, прикрывая отходящую на восток пехоту. Иногда казакам приходилось контратаковать в пешем строю. Однажды Унгерна ранила, когда он перерезал колючую проволоку перед австрийскими позициями, для чего нужно было находиться в первых рядах атакующих. Потеряв сознание, он повис на проволочных заграждениях и остался бы там висеть, если бы не любовь к нему казаков его сотни. Они вынесли своего командира с поля боя. В 1916 году уссурийцев перебросили на Юго-Западный фронт в Карпаты. В то время начальником дивизии был генерал-майор Крымов, через год покончивший с собой после неудачи Корниловского выступления а командиром Нерчинского полка — полковник Врангель, будущий преемник Деникина, главком русской армии. В мемуарах он отзывался о Бунгерне без симпатии, даже, пожалуй, с неприязнью. Для него это был тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майнрида. Всегда оборванный и грязный, барон спал на полу среди казаков своей сотни и ел с ними из одного котла. На Врангеле он производил впечатление человека, который, будучи воспитан в условиях культурного достатка, совершенно отрешился от норм, породившей его среды. Полковой командир тщетно пытался пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик. После того, как заурядный белый генерал Семеновского производства стал хозяином Монголии, Его предшествующая жизнь окрасилась в фантастические тона. Кто-то, к примеру, пустил слух, будто он командовал личным конвоем Николая II. Унгерна повышали в чинах, осыпали орденами, назначали на должности, о которых ему не приходилось и мечтать. В действительности, за два года войны он дослужился до Исаула, а выше командира сотни так и не поднялся. Представленный к восьми наградам, включая георгиевское оружие, Унгерн из-за пьянства и плохих отношений с начальством получил только пять — офицерского Георгия IV степени, святого Владимира IV степени, святой Анны III и IV степеней и святого Станислава III степени. Ранений он имел ровно столько же, сколько наград. Дважды при этом оставался в строю, в остальных случаях возвращался в полк с еще не зажившими ранами. «В боевом отношении выше всяких похвал», свидетельствует выданная ему аттестация. Врангель тоже признавал за ним поразительное бесстрашие при отсутствии дисциплины. Продвижение по служебной лестнице его не занимало, Унгерн долго отказывался от должности сотенного командира, потому что при таком назначении лишился бы возможности бывать в разведке. В той же аттестации говорится, что его служба — сплошной подвиг, он участвовал в десятке атак, доведенных до удара холодным оружием. Однополчанин вспоминал. На врага он бросался в классическом унгерновском стиле, сломя голову. Не обходилось и без преувеличений. Якобы каждый офицер, приезжавший с Юго-Западного фронта, Рассказывал о его подвигах. При отходе в тыл, Унгерн якобы неизменно исчезал из полка и появлялся вновь, едва полк возвращался на позиции. Он будто бы неделями пропадал в тылу противника, корректировал огонь русской артиллерии, сидя на дереве прямо над вражескими окопами. А командир полка, заслышав его голос, прятался под стол, заранее зная, что барон опять предложит какую-нибудь немыслимую авантюру. Некто Игнота писал. Его письма родным с фронта напоминали песни трубадура Бертрана де Борна. Они дышали беззаветной удалью, опьянением опасности. Он любил войну, как другие любят карты, вино и женщин. Однако, чтобы любить не войну вообще, а именно эту войну с ее загаженными окопами, вшами и разъедающим сознанием бессмысленности происходящего, Надо было обладать извращенным чувством жизни, если не ненавистью к ней. Патриотизмом, верностью родовым традициям или чтением Ницше храбрость Унгерна объяснить нельзя. Рассказывали, будто в атаку он скакал как пьяный или как лунатик с застывшими глазами и качаясь в седле. Если это и гипербола, его способность наслаждаться опьянением опасности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 Унгерн был представлен к чину войскового старшины, но получить его не успел, хотя впоследствии считал свое производство состоявшимся. Его карьера завершилась внезапно. 22 октября 1916 года, находясь в краткосрочном отпуске, он с позиции поехал в прифронтовые Черновцы и ночью пьяный пришел в гостиницу «Черный орел» с требованием предоставить ему номер. Швейцар отвечал, что не имеет права сделать это без письменного разрешения коменданта города. Раздраженный отказом, Унгерн решил проучить какого-то лакея, который плохо к нему относился, когда двумя неделями раньше он жил в этой гостинице, долечиваясь после ранения, и отправился на поиски обидчика. Швейцар увивался рядом, и кричал, что это безобразие. Рассердившись, Унгерн хотел ударить его шашкой в ножных, но промахнулся и разбил стекло в дверях. Так излагал дело он сам, а швейцар утверждал, что первый удар пришелся ему по лицу, стекло в дверях пострадало уже от второго. В третьем часу ночи, со словами «Кому тут морду бить?» барон явился в комендантское управление, Но дежурный прапорщик Загорский, поговорив по телефону с комендантом, отказался выдать ему разрешение занять гостиничный номер. Взбешенный Унгерн поступил с ним так же, как со швейцаром ударил сначала кулаком в лицо, потом шашкой в ножных по голове возле правого уха. На суде он говорил, что не помнит, насколько точны были его удары, но кузену Эрнсту позднее признавался. Я выбил несколько зубов одному наглому прапорщику. Конец истории был скорее комический. Наглый прапорщик побежал за подмогой. Через час на место происшествия прибыл комендантский адъютант Лиховоз. Обнаружив унгерно заснувшим в кресле, он отстегнул у спящего Буяна шашку и арестовал его. Замять дело не удалось. Потерпевшие подали жалобу в корпусной суд. Оттуда запросили в полку аттестацию обвиняемого. Она оказалась гимном во славу его воинских доблестей и сыграла важную роль. В конце ноября был оглашен вердикт – заключение в крепости сроком на два месяца. При этом оговаривалось, что Унгерн должен отбывать наказание при своей части. В сущности, ему вынесли условный приговор, за что, по словам Эрнста Унгерн-Штернберга, Кузену следовало благодарить Врангеля. Тот употребил все свое влияние, чтобы Роман так легко отделался, но, пользуясь случаем, решил избавиться от беспокойного барона. Вскоре он утвердил, им же надо думать, инспирированное постановление старших офицеров полка об отчислении Унгерна в резерв чинов. В этом качестве он и попал на Персидский фронт. Глава 2. С началом войны Персия заявила о нейтралитете, но успехи немцев в Европе, а турок на Кавказском фронте и в Месопотамии заставили Тегеран усомниться в правильности принятого решения. Правительство еще колебалось, а в стране уже разгорался джихад, направленный против русских и англичан. С гор спустились курды, к столице подтягивались повстанцы муджахиды, Под руководством немецких и турецких офицеров. В этой ситуации, осенью 1915 года, в северной провинции Персии были введены русские войска, в том числе Третья Забайкальская казачья бригада, которой командовал генерал-майор Семенов, троюродный брат будущего атамана. Пока Унгерн состоял под судом, Семенов надумал перевестись в эту бригаду под крыло к родственнику. Его будто бы обошли наградой за оборону какого-то ущелья в Карпатах. Обидевшись на начальство в лице Врангеля и Крымова, он подал рапорт о переводе в Персию и прибыл туда в январе 1917 года. Унгерн присоединился к нему чуть позже. Штаб русского экспедиционного корпуса располагался в Урмии. Значительную часть жителей города составляли ассирийцы, айсары, айсоры считавшие себя потомками уцелевших после падения Нинавии – великих завоевателей древности. Они исповедовали христианство нестарианского толка и еще в VI веке бежали от гонений из Византии в Персию. Отсюда их проповедники добирались до Китая и Тибета, а позже обратили внимание на Великую Степь, где при Чингисхане обратили в христианство часть монголов – Сейчас эти воинственные черногорцы Персии, как назвал ассирийцев один русский дипломат, сразу приняли сторону России против своих исконных врагов, курдов и турок. Те ответили резней. Спасаясь от нее, айсары из персидского Курдистана и соседних турецких вилайетов устремились в Урмийский округ под защиту русских войск. Сюда же прибыл ассирийский патриарх, Марши Мун XIX Биньямин, носивший титул патриарха Востока и Индии. В Урмии, как в своих мемуарах сообщает Семенов, Унгерн взял на себя организацию добровольческой дружины из местных айсаров. Он приехал сюда вслед за приятелем, якобы воодушевляемый одной с ним целью создать добровольческие дружины из инородцев, чтобы оказать давление на русских солдат если не моральным примером несения службы в боевой линии, то действуя на психику наличием боеспособных, не поддавшихся разложению частей. Это обычное для Семенова желание изобразить себя прозорливым государственным мужем, каковым он являлся даже в те времена, когда был простым Исаулом. На самом деле два сирийских батальона под командой русских офицеров были сформированы в Персии летом 1916 года, за несколько месяцев до того, как здесь появились Семенов Сунгерном, Существовала еще и созданная из беженцев-ассирийцев партизанская дружина, но ее номинальным главой считался патриарх Церкви Востока, а фактическим командиром был приехавший из США Петр Эллов, Ага Петрос, Виктор Шкловский. Тогда помощник комиссара временного правительства на Персидском фронте характеризовал эту дружину как страшную по тысячелетней ненависти к Курдам и Персам. Он встречал ее бойцов на Урмийском базаре. Они шли в штанах из кусочков сица, в кожаных броднях с бомбой за широким поясом, и персиянки показывали на них детям и говорили, вот идет смерть. По словам Семенова, Блестящие, показавшие себя в боях айсарские дружины, состояли под начальством беззаветно храброго войскового старшины барона Романа Федоровича Унгерн-Штернберга. Однако в реальности все эти формирования возглавлялись другими людьми, да и сам Унгерн ни о чем подобном никогда не вспоминал. Единственный документ, связывающий его с ассирийцами, говорит лишь о том, что в июне 1917 года барон командовал приданный одному из двух ассирийских батальонов и состоявший, по-видимому, из казаков-забайкальцев сотней разведчиков. О Лоуренсе Аравийском, с которым его будут сравнивать, он вряд ли знал, зато мог слышать о Вильгельме Васмусе, бывшем германском консуле в Бушире. Если Унгерн позднее выучит монгольский и китайский языки, будет одеваться как монгол и жениться на маньчжурской принцессе, то Васмус владел фарси и наречиями южноперсидских горцев, носил их платье, был женат на дочери племенного князя Ахрама. В его интерпретации этот брак символизировал союз двух древнейших ветвей арийской расы – иранской и германской. Под эгидой тестя Васмус начал собственную войну с британским Львом. Созданная им Шпионская сеть доставила англичанам множество неприятностей вплоть до поражения при Кут эль-Амаре, где, в 1916 году, с помощью полученной от Васмуса информации, Турки под командой немецкого генерала фон дер дергольца вынудили капитулировать девятитысячный британский экспедиционный корпус. Лишь к осени 1918 года, когда из Европы стали доходить слухи, что Германия близка к поражению, акции Васмуса у местных племен начали падать. После Компьенского перемирия охрам предусмотрительно посоветовал и бежать. Тот внял совету и скрылся. Это последнее, что о нем известно. Оптимальной формой государственного устройства Унгерн впоследствии будет считать теократическую монархию, каковой была Монголия с 1911 года. Но еще в Урмии он мог заметить, что на тех же основах строилось и самоуправление ассирийской общины. Духовная и светская власть в ней принадлежала патриарху. Его сан передавался по наследству, правда, не от отца к сыну патриархи давали обет безбрачия, а от дяди к племяннику. Родословную этой династии предание возводило к единоутробному брату Иисуса Христа Симону, казненному в Риме при Трояне. В годы Гражданской войны Унгерн поведет борьбу не просто с выскочками большевиками, а с очередной реинкарнацией тех демонических сил, которые, по его словам, создали Третий интернационал три лет назад в Вавилоне, и окончательно восторжествовали после падения двух противостоявших им великих империй — Романовых и Цинов. Все это не слишком отличалось от ассирийских и монгольских представлений о пребывающем в мире древнем зле и того же обостренного войной чувства близости к хтонических чудовищ, рвущихся в мир, но удерживаемых какой-то сакральной преградой. Никитин, Русский консул в Урмии видел под Арамаром ассирийский каменный храм Марин-Мем, маленький, без окон и украшений. Этот храм, рассказывал он Шкловскому, не был разрушен курдами. Мало того, они оставили в живых даже родню христиан, священников храма. Объяснялось это тем, что, по легенде, под этим храмом заключен великий змей, который вышел бы, если бы храм разрушили. Схожая легенда существовала в Монголии, где роль посвященного Богородице Ассирийского храма исполнял огромный камень в степи возле Улясутая. Вместо великого змея под ним в подземной темнице были заточены, собраны отовсюду и заклятые неким ламой злые духи. Рассказывали, будто их выпустили на волю сами же унгерновцы. Не то из любопытства, не то из желания отомстить монголам, перешедшим на сторону красных, они сдвинули этот камень и освободили пригнетенное им мировое зло.